Верный своему плану экономии, капитан надел самый старый поношенный мундир и палеты, оставив более новые на сохранение своей жене, или, может быть, вдове. Этот прославленный в Виндзоре и хайт-парке Дэнди отправился в поход, одетый скромно, словно сержант, и чуть ли не с молитвой за женщину, которую он покидал. Он поднял ее на руки и с минуту держал в объятиях, крепко прижимая к бурно бьющемуся сердцу. Потом весь красный с затуманенным взглядом опустил ее наземь и оставил одну. Он ехал рядом со своим генералом и молча курил сигару, пока они догоняли бригаду, выступившую раньше. И только когда они отъехали несколько миль от города, он перестал крутить усы и прервал молчание. Ребекка, как мы уже говорили, благоразумно решила не давать воле бесполезной скорби при разлуке с мужем. Она помахала ему рукой и с минуту еще постояла у окна после того, как он скрылся из виду. Соборные башни и остроконечные крыши причудливых старинных домов только что начали краснеть в лучах восходящего солнца. В эту ночь Ребекке не пришлось отдохнуть. Она все еще была в своем нарядном бальном платье, ее светлые локоны немного развелись и обвисли, а под глазами легли темные круги от бессонной ночи. «Какой у меня ужасный вид!» — сказала она, рассматривая себя в зеркале. «И как бледнит меня розовый цвет!» Она сняла с себя розовое платье, и при этом из-за корсажа выпала записка. Ребекка с улыбкой подняла ее и заперла в шкатулку. Затем поставила свой букет в стакан с водой, улеглась в постель и сладко заснула. В городе царила тишина, когда в 10 часов утра она проснулась и выпила кофе, который очень подкрепил и успокоил ее после всех тревог и огорчений. Позавтраков, она возобновила расчеты, которые простодушный родон производил минувшей ночью, и обсудила свое положение. В случае несчастья она, принимая в соображение все обстоятельства, была довольно хорошо обеспечена. У нее были свои драгоценности и наряды, в добавлении к тем, которые ей оставил муж. Мы уже описывали и восхваляли щедрость, проявленную роданом тотчас же после женитьбы. Генерал, ее раб и обожатель, преподнес ей, помимо арабской кобылы, множество красивых подарков в виде кашемировых шалей, купленных на распродаже имущества вдовы, обанкротившегося французского генерала, и многочисленных вещиц из ювелирных магазинов – свидетельствовавших о вкусе и богатстве обожателя. Что касается тикалок, как бедный Родан называл часы, то они тикали во всех углах её комнат. Как-то раз вечером Ребекка мимоходом упомянула, что часы, которые ей подарил Родан, английского изделия и идут плохо, и на следующее же утро ей были присланы прелестные часики фирмы Леруа с цепочкой и крышкой, украшенной бирюзой, и еще одни с маркой «Бригетт», усыпанные жемчугом и размером не больше полукроны. Одни купил ей генерал тавто а другие галантно преподнес капитан Осборн. У миссис Осборн не было часов, хотя нужно отдать справедливость Джорджу, если бы она попросила, он тотчас купил бы их ей. Что же касается почтенной миссис Тавто, у нее в Англии были старинные часы, доставшиеся ей от матери, и они-то, пожалуй, могли бы заменить ту серебряную грелку, о которой упоминал Родден. Если бы фирма Хоуэлл и Джеймс опубликовала список покупателей, которым она продавала различные драгоценности, как удивились бы многие семейства? А если бы все эти украшения попали к законным женам и дочерям джентльменов, Какое обилие их скопилось бы в благороднейших домах ярмарки тщеславия?